и один за другим они бросались на Сяо Фаня. Глава 195 Глядя на Цзэлуна, Циньи и других, атакующих одновременно, Сяо Фань как будто не осознавал этого. Он висел в воздухе, его черная одежда шуршала, его темные длинные волосы беспорядочно развивались, лицо было холодным и жестким, а глаза были похожи на бескрайнее звездное небо, в котором поднималось черное пламя. Это пламя как будто хотело уничтожить Вселенную, где бы оно ни прошло, все стиралось с лица земли. Когда люди посмотрели на него, им показалось, что небо и земля закрутились, а затем небо резко и с грохотом обрушилось на землю. Он медленно поднял руки, разжал пальцы, кости пальцев затрещали, воздух между пальцами задрожал и тысячи воздушных потоков рванулись, как невидимые лианы. Когда он сжал кулаки, они лопнули и распались. «Три разрушительных кулака! Первый кулак — уничтожитель людей!» Громко изрек Сяофань. Его голос был похож на голос божества, полный достоинства, сопровождающийся постоянным грохотом небес. Его голос затих. Его огромный кулак кроваво-красного цвета сформировался перед Сяофанем. Он был окутан зловещей аурой. Потоки воздуха раскинулись в стороны, подобно страшному непреодолимому урагану. Этот огромный кроваво-красный кулак внезапно поднялся с намерением уничтожения всего вокруг. И одним ударом он яростно поразил зылуна Послышался оглушительный звук. Цзэлун принял свою первоначальную форму, а тело его перевернулось и стремительно отлетело вдаль. В это время Циньи и другие также вышли вперед. «Три разрушительных кулака! Второй кулак! Уничтожитель демонов!» снова сказал Сяофань. огромный красный кулак начал изменяться превращаясь в черный кулак от которого также исходила злодщая аура кулак взмыл в небо и пролетел прямо с стоящих спередициньи сявушуана и инь жуфеена подобно черному метеориту кулак пронзил небо пробил пустоту и все окружающее пространство как будто видоизменилось и растворилось какая метаморфоза! кулак поразил троих ценньи сяушуана инь-инь шуфена. Как удар молнии. Их лица побелели, а тела задрожали и рухнули навзничь. Из-за ртов фонтаном забрызгала кровь, а кости их тел хрустнули. Очевидно, они были сломаны. Три разрушительных кулака. Третий кулак. Уничтожитель святых. Снова сказал Сяо Огромный черный кулак превратился в ослепительный золотой кулак, как будто весь он был покрыт алмазами. Он был наполнен невероятной силой, которой никто не мог противостоять. Последние четыре человека Моба Исун, Дугу Юнь, Нангун Юй и Е Джицю оказались под этим огромным золотистым кулаком. Внезапно из их глоток раздался душераздирающий вой. Их руки одновременно разорвались, превратившись в массу кровавого тумана. Их лица были бледнее бумаги. Кровь хлестала из ртов, подобно воздушным змеям, которым перерезали нити. Они с грохотом опустились на колонны зданий древнего города Фэньюэ. Они лежали в развалинах, а в глазах их был неимоверный страх. За спинами Цзэлун, Ациньи и остальных послышались громкие взрывы от их охранников, а затем они повернулись и стремительно бросились к месту, где упали их мастера. В это же время все люди, стоящие на земле, были в полном шоке, как будто они увидели призрака. То, что он сделал, было невероятно. Теоретически это было просто невозможно. Первый кулак был ужасен. Он поразил летающего дракона Дзилуна, так что тот отлетел вдаль, оказавшись на грани жизни и смерти. Второй кулак был более мощным. Он разорвал кости владыки войны Циньи, владыки тьмы Ся Ушуана и владыки ветра Инжуфена, так что из их ртов к фонтанам разбрызгивалась кровь. Третий кулак был самым страшным. Он буквально оторвал руки ледяного владыки Моба Исюна, владыки фехтования Дугуюня. Владыки ножей еджицюя и владыки ядов Наньгун Юя. Они все еще лежали на земле и не могли пошевелиться. Три удара. Всего лишь три удара. Многие люди не могли даже приблизиться к этим восьми мастерам, а он потребовал от них преклонить колени, а затем разломал им кости и заставил кровь биться фонтаном из их ртов, поставив их на грань жизни и смерти. Это просто невероятно. Этот Сяофань, откуда он взялся? Насколько он ужасен, если даже Цзэлун и Цзэньи перед ним просто как дети, которых можно просто смахнуть рукой? Насколько он должен быть сильным? Никто не знал. Но все знали одно. У каждого, кто смотрел на Сяо глаза наполнялись бесконечным страхом и дрожью. Не все охранники Цзэлуна и Цзэньи и других бросились на помощь. Осталось значительное количество людей. Они все громко взревели, а затем один за другим бросились к Сяо Этим людям Дзилун, Циньи и остальные тщательно промыли мозги. По мнению этих людей, они были почти божествами, их хранителями, и они были обязаны быть бесстрашными ради них. В противном случае они не были бы самыми близкими людьми к Дзилуну, Циньи и другим. Поэтому даже когда они увидели, как Сяо Фань победил их мастеров в буквальном смысле одним ударом, и даже зная, что они умрут, если сделают это, они все равно сломя голову бежали на Сяо Фаня. Глядя на тех, кто бросился к нему, Сяофань стоял как статуя. Его лицо оставалось неизменным, а одежда неподвижной. Но в его огромных глазах, похожих на ночное звезд